Он, разумеется, целиком и полностью доверял Ядыбушу, но этот случай входил в компетенцию его отдела. «Вот как, господа, теперь-то уже ему и до моего комиссариата дело!» Брайтон Мозер был человеком простодушным и делил все человечество на два класса, на подавляющих и на подавляемых. А «Основание», — поинтересовался начальник, — Имеются подозрения, что Йозеф Айгрубер был замешан в дело Кавальтини. За столом оживленно зашумели. Сенсации у Яды Буша следовали одна за другой. Сначала убили известную певицу, любовницу крупного промышленника. Потом, как сегодня сообщил пресс-центру, он арестовал Хаймера. А теперь собирается заполучить в свои руки, хотя и мертвого, но хорошо всем известного Айгрубера. «Ну что ж, если так, если такие обстоятельства, я поручаю вам расследовать это дело и желаю успеха!» Начальник полиции сказал это очень благожелательным тоном. Ему было бы гораздо приятнее, если бы убийцей оказался Айгрубер, а не Хаймер, который, правда, с оговорками, поддерживал его партию в предвыборной борьбе. Ядыбуш попросил начальника освободить его от участия в заседании и сказал, чтобы Брайтон Мозер дал распоряжение своей секретарше вручить ему дело Айгрубера. Когда он вошел к себе в кабинет, Пфайфер сообщил ему, что Швенднер вызвал эксперта по замкам. Ядебуш тотчас же позвонил на квартиру Кавальтини, но ему никто не ответил. Тогда он, выпуская густые клубы табачного дыма, большими шагами начал расхаживать по кабинету и читать отчет группы, выезжавшей к месту гибели Айгрубера. На письменном столе лежали вещи, которые нашли у мертвого.